Глава четвёртая. Лестница. Развратник может радоваться нечаянному случаю, который позволяет ему быть наедине с предметом его волокитства, но чистый и искренне влюбленный молодой человек скорее приходит в замешательство и почти пугается, когда подобное приключение встречается ему в первый раз. Так было и с Эмилием Кардане. Почтение, внушенное ему девицей шатобрен, было так глубоко, что он не осмелился бы поднять глаза на нее в эту минуту и показать себя, в чем бы то ни было недостойным доверенности, которую ему оказывали. Жильберта, еще более наивная не чувствовала того же замешательства. Мысль, что Эмиль мог, хотя от одного неуместного ее слова воспользоваться ее неопытностью, не могла найти место в ее благородном целомудренном уме. И младенческое неведение ее предохраняло ее от всякого подобного подозрения. Она первая прервала молчание, и голос ее будто чародейством возвратил спокойствие взволнованной душе юного гостя. Есть такие симпатические и проницающие голоса, что довольно услышать несколько слов им произнесенных, чтобы полюбить их, даже не видя в лицо человека, которого характер выражают они. Голос Жильберты принадлежал именно к к числу таких голосов. Слыша, как говорила она, смеялась или пела, вы тотчас заметили бы, что в душе ее никогда не бывало злой или хотя бы просто горькой мысли. Настрого строго это чарует в пении птиц не столько мелодия, чуждая нашим музыкальным понятиям или необыкновенная сила гибкости звука, сколько известный отзыв первобытной невинности, которого ничто не может передать на человеческом языке. Слушая Жильберту, вы могли бы к ней применить это сравнение, и самые пустые вещи, проходя через уста ее, получали бы для вас смысл выше того, который они сами по себе выражали. «Мы видели вашего друга Жана. нынче поутру», — сказала она. «Он пришел на рассвете и забрал все инструменты батюшки, чтобы начать первый день своего труда. Он ведь уже нашел себе работу, и, мы надеемся, не будет в ней нуждаться». Еще вчера вечером он рассказывал нам все, что вы сделали и хотели для него сделать. И, уверяю вас, несмотря на гордость и, может быть, жестокость его отказов, он очень признателен. То, что мне удалось для него сделать, так маловажно, что мне стыдно слышать, когда говорят об этом, — сказал Эмиль. Особенно мне неприятно, что упрямство лишает его верных доходов, потому что, кажется, положение его еще довольно стеснительно. Сызнова начинать в 60 лет ни с чем целую жизнь, трудя и не имея ни дома, ни платья, ни даже нужных орудий. Ужасно, не правда ли, сударыня? «Однако ж я не боюсь за него», — отвечала Жильберта. «Выросши в состоянии совершенно необеспеченном и живя, так сказать, со дня на день, я, может быть, сама привыкла к этой счастливой беззаботности бедных. Или характер мой таков от природы, или беспечность Джана успокаивает меня на его счет. Верно только то, что при нашем свидании нынче утром никто из нас не чувствовал ни малейшего беспокойства. Жан доволен весьма немногим. Он умерен и здоров, как дикарь, и никогда не чувствовал себя крепче, как в те два месяца, которые жил в лесу, проводя целый день на ногах и ночуя все чаще под открытым небом. Есть способы ночевать здорово на вольном воздухе, несмотря на холод климата. Например, способ, известный всем прасолам, но, вероятно, не приходящий в голову никому из столичных читателей. Говорят, что стоит войти на пастбище, поднять одного из валов, на нем лежащих, и самому лечь на его место. Когда начнешь зябнуть и почувствуешь сырость, нужно только поднять другого вала. Место, належенное в течение нескольких часов валом, всегда совершенно просохло и отличается приятной и здоровой теплотой. Он уверяет, что зрение его приснилось, что молодость его возвратилась и что, если бы всегда было лето, он не имел бы никогда нужды жить в селении. Но в глубине сердца он сохраняет неодолимую привязанность к родной стороне и, сверх того, бездействие не может долго ему нравиться. Мы уговаривали его нынче поселиться у нас и жить подобно нам, без заботы о завтрашнем дне. «Места здесь много и материалов довольно», — говорил ему батюшка, — Ты можешь выстроить себе тут дом. Я дам тебе вдоволь и камни и старого дерева на постройку. Буду помогать тебе строить твой дом, как ты помогал мне строить мой. Но Жан ни за что не соглашался. Что же, говорит он, буду я делать, чтобы чем-нибудь наполнить свое время, когда вы поселите меня барином? Доходов у меня нет, а я не хочу быть в тягость вам в продолжении каких-нибудь тридцати лет, которые мне еще, может быть, остается прожить. Если бы даже ваше состояние позволяло... Я умер бы со скуки. Хорошо, а вам, господин Антуан, вы воспитаны по-своему. Вы не ядец. О, нет, вы это доказали. Однако вам ничего не стоило вновь привыкнуть жить господином. Но мне, который уже не должен ни бегать, ни охотиться, неужто мне сидеть сложа руки? Да я сойду с ума в первую же неделю. «Значит, — сказал Эмиль, — которому вспомнилась теория отца о беспрерывном труде и старости, — без успокоения. Жан никогда не почувствует потребности быть на своей ноге, хотя делает для того столько пожертвований. Помилуйте, сказала Жильберта, несколько удивленная. Разве независимость и праздность одно и то же? Я не думаю. Жан страстно любит труд, и вся его независимость в том, чтобы выбирать труд, который ему нравится. Когда он работает, чтобы удовлетворить свой вкус и врожденную изобретательность, то работает всего усерднее да вы правы сказала эмиль с внезапной грустью в этом все дело человек рожден всегда трудиться но сообразно со своими способностями и по мере удовольствия которое находит в труде ах зачем я неискусный плотник с какой бы радостью пошел я работать вместе с жаном жаплу и в пользу такого мудрого бескорыстного человека ах сударь сказала жанила которая возвращалась, неся важно на голове глиняный сосуд, чтобы придать себе вид силы. «Вы говорите точнёхонько, как господин Антуан. Ведь он Давич утром хотел идти с Жаном в горжелес, чтобы работать с ним паденно, как бывало прежде. Такое доброе у него сердце». «Ты долго помогал мне содержать себя, — говорил он. Теперь я буду помогать тебе. Ты не хочешь принять мой стол и мою квартиру? Прими, по крайней мере, мой труд, — потому что для меня цена его будет излишком. Играв сделал бы, как говорил. В его лета и с его званием он опять пошел бы стучать во всю голову по бревнам. «Зачем же ты помешала ему, мама Жанила?» — сказала Жильберта с одушевлением. «Зачем Жан упорно отказывался? Батюшка от этого не захворал бы, и это было согласно со всеми благородными движениями его жизни». Ах, почему и я так же не могу владеть топором и пойти в ученицы к человеку, который так долго давал пропитание моему отцу? Между тем, как, вовсе не понимая своей жизни, я выучилась пить и рисовать в ваше угождение. Подлинно, женщины не годятся ни к чему на этом свете. «Что? Что, женщины ни к чему не годятся?» — подхватила Жанила. «Хорошо же, пойдем вместе, будем лазить по кровле, стругать бревна и вколачивать клинья». «Право, я управлюсь еще лучше вашего, даром, что старая и мала. А тем временем ваш папенька, который так же ловко владеет руками, как лягушка хвостом, будет прясть наши кудели, а Жан гладить наше белье. «Правда твоя, мама», — отвечала Жильберта. «Прялка моя готова, и я ничего нынче не сделала. Если мы поторопимся, у нас будет из чего сшить Жану суконное платье к зиме. Примусь работать и вознаграждать потерянное время». «Но ты все таки не хочешь, чтобы батюшка сделался опять плотником, когда ему это угодно». «Узнайте же правду», — сказала Жанила с видом торжественного признания. «Господин Антуан никогда не бывал порядочным рабочим. В нем больше было усердия, чем искусство. И если я позволяла ему работать, то для того только, чтобы он не скучал и не унывал. Спросите уже она, не вдвое ли больше труда ему стоило поправлять ошибки графа, нежели когда бы он работал один». Но граф имел вид человека работящего. Это нравилось заказчикам, и ему хорошо платили. А все таки я никогда не была покоена в то время и не жалею, что оно прошло. Я всегда боялась, чтобы господин Антуан не обрубил себе руки или ноги, думаю, что рубит по бревну, или чтобы не свалился с лестницы, когда при рассеянности своей расположится на ней словно как дома. «Ты пугаешь меня, Жанила, сказала Жильберта. «О, если это все было так...» Ты хорошо сделала, что насмешками своими отклонила его от мысли пойти работать. И тут, как во всем, ты наше провидение. Девица Шатобрен говорила еще справедливее, нежели сама думала. Жанила была ангелом-хранителем, приставленным блюсти жизнь графа Антуана Шатобрена. Без ее благоразумия, без материнского попечения и без меткости ее суждения, этот добрейший человек не прошел бы сквозь нищету, не потеряв нисколько в моральном отношении. По крайней мере, он не сохранил бы своего наружного достоинства так же хорошо, как чистоту своих благородных инстинктов. Он часто погрешал бы от избытка покорности судьбе и забвения самого себя. Наклонный к искренности и щедрости, он сделался бы невоздержанным, заимствовал бы недостатки простолюдинов вместе с их добрыми качествами и, может быть, наконец, заслужил бы отчасти презрения которые глупцы и тщеславные выскочки считали себя вправе питать к нему. Но благодаря Жанилле, которая, не попереча ему в явь, всегда поддерживала равновесие и возвращала умеренность, он перенес испытания с честью и не перестал заслуживать расположения и почтения умных людей. Шум прялки Жильберты прервал разговор, или, по крайней мере, сделал его отрывочнее. Она не хотела покидать работу, пока не кончит, Однако ж торопилась больше, нежели явная причина деятельности того требовала. Она просила Эмили не скучать, слушая монотонное жужжание, и пойти осматривать развалины с Жанилою. Но как Жанила также хотела докончить свою кудель, то Зельберта торопилась вдвое, сама того не замечая, чтобы кончить в одно время с нею и пойти вместе на прогулку не стыдно своего бездействия сказал эмиль который не смел заглядываться на хорошенькие ручки и грациозные движения молодой девушки боясь повстречать маленькие зоркие глаза жаниллы нет ли у вас для меня тоже какой нибудь работы а что вы умеете делать сказал усмехаясь жильберта я думаю все что умеет делать Сильвен сильвенширроссон отвечал он Послал бы я вас поливать в латук сказала жанила захохотав Но это лишило бы нас вашей компании. Не хотите ли завести часы?» Они остановились. «Да, они уж три дня стоят», — сказала Жильберта. «И я не могла пустить их в ход. Кажется, в них что-то сломалось». «О, это мое дело!» — вскричал Эмиль. «Я учился против воли, правда, немножко механики. И не думаю, что устройство этой кукушки было очень сложно». «А если вы совсем сломаете у меня часы?» — сказала Жанила. «Пусть ломает, если угодно» сказала Жильберта с видом доброты, в котором проявлялась щедрая обеспечность отца ее. «Прошу позволения сломать их, если такова их судьба», возразил Эмиль, «лишь бы мне позволили заменить их другими». «О, еще бы нет! Если это случится, — сказала Жанила, — отдайте мне точно такие же, ни лучше, ни хуже. Нам такие только и надо. Они бьют ясно и не оглушают». Эмиль принялся за дело, снял немецкую кукушку, и, рассмотрев ее, нашел, что следовало немного счистить пыль внутри. Нагнувшись над столом подле Жильберты, он вычистил и тщательно сложил деревенскую машину, обмениваясь с женщинами разговором, где шутливость установила род фамильярности. Говорят, что люди делаются откровенно и привязываются друг к другу, когда едят вместе. Но еще больше трудясь вместе, они чувствуют и допускают дружескую короткость. Все трое испытали это. Кончив свою общую работу, они были почти членами одной семьи. «Точно, это ваше дело», — сказала Жанила, видя, что часы ходят. «Вы почти настоящий часовщик. Да, Биш, Пойдемте теперь гулять. Я сейчас засвечу фонарь, чтобы водить вас по подвалам». «Господин Кардане», — сказала Жильберта, когда Жанила вышла, «вы сейчас говорили, что собираетесь обедать у маркиза Буагибо. Могу ли спросить вас?» Какое впечатление сделал на вас этот человек? Мудрено определить, отвечал Эмиль, смесь отвращения и симпатии, такая странная, что мне нужно еще много увидеть его и рассматривать, еще думать потом, чтобы разгадать этот непостижимый характер. Не знаете ли вы его и не поможете ли мне понять? Я совсем его не знаю. Мельком видел раз или два в жизни, хотя мы живем от него очень близко. И по рассказам об нем очень желала бы поглядеть на него поближе. Но он приезжал верхом по одной дороге с нами и, как скоро издалека, замечал нас с батюшкой, пускался во всю рысь, кланялся нам, не глядя на нас, даже, по-видимому, не зная, кто мы и исчезал быстро, точно как будто хотел скрыться в пыли, которая поднимала его лошадь. И, несмотря на такое близкое соседство, граф Шутабрён не имеет ни малейших с ним сношений. Да! «Это очень странно», — сказала Жильберта, понизив голос с видом наивной доверенности. «Но с вами я могу говорить, господин Эмиль, потому что, мне кажется, вы проясните сколько-нибудь эту тайну». Батюшка в молодости был очень дружен с господином Буагибо. Я это знаю, хоть сам он никогда не говорит о том, и хотя Жанила уклоняется от ответа, когда я у нее спрашиваю. Но Жан, которому не больше моего известной причины их разрыва, часто говаривал, что видал их неразлучными». Это всегда заставляло меня думать, что господин Буагибо вовсе не так горд и не так холоден, как кажется, потому что шутливость и живость моего отца не поладили бы с надменным характером и чёрствым сердцем. Я должна также вам признаться, что подслушала несколько мнений, высказанных в разговоре у батюшки с Жаниллой в те минуты, когда они думали, что я их не слыхала. Батюшка говорил, что одним невознаградимым несчастьем его жизни — Была потеря дружбы господина Буагибо, что он никогда не утешится в этом. Если б мог отдать один глаз, одну руку и одну ногу за возвращение этой дружбы, то не поколебался бы ни на минуту. Жанила называла его жалобы глупостями и советовала ему не делать никогда ни малейшие попытки, потому что, как говорила она, ей, короче, известно, что это за человек, и что он никогда не забудет причины их ссоры. «Хорошо», — говорил батюшка, — «по мне лучше были бы объяснения, упреки. Дуэль в то время, когда мы были еще почти равных сил для поединка, нежели это непреклонное молчание, это ледяное упорство, которое пронзает мне сердце. Нет, Жанила, нет, на этот счет я никогда не утешусь. И если умру, не помирившись с ним, то умру, недовольной жизнью. Жанила старалась развлечь его и успевала, потому что батюшка очень мягок и нежен. Он не любит отягощать других своей горестью. Но вы, господин Эмиль вы так любите своих родителей, вы поймете, что это тайное горе батюшки всегда лежит у меня на душе с тех пор, как я проведала о нем. Не знаю, на что бы я не решилась, чтобы избавить его от этого горя. Целый год беспрестанно думаю о том, и двадцать раз мне снилось, будто я пришла к Буагибо, бросилась к ногам этого сурового человека и говорила ему, «Мой отец наилучший из людей, вернейший из друзей». Его добродетели сделали его счастливым и несмотря на то, что он разорился. «У него одно только горе, глубокое горе, которое вы можете уничтожить одним словом». Но он с гневом отталкивал меня и прогонял от себя. Я просыпалась вся в испуге, и раз ночью, когда я закричала, произнося его имя, Жанила вскочила и, обнимая меня, сказала, «На что ты думаешь об этом гадком человеке? Он не имеет никакой власти над тобою и не осмелится тронуть твоего батюшку» поэтому я поняла, что Жанила его ненавидит. Но когда ей случается сказать что-нибудь против него, батюшка горячо вступается. Что же такое между ними? Может быть, сущие пустяки? Детская обидчивость, ссоры по поводу охоты, как полагает Жан-Жаплу. Если это точно так, то нельзя бы их помирить. Батюшке также снится Маркиз и Иногда он, засыпая на своем стуле после ужина, произносит его имя с глубокой тоскою. «Господин Эмиль, я полагаюсь на ваше великодушие и благоразумие. Выведайте, если можно, от Маркиза всю истину. Я всегда намеревалась воспользоваться первым случаем постараться сблизить двух человек, так любивших друг друга, и если Жанну удалось войти совершенно в прежнюю милость у Маркиза, я многого бы надеялась от смелости и природного ума его» но он также жертва странности этого лица, и я не вижу никого, кроме вас, кому бы могла прибегнуть за помощью. — Будьте уверены, что отныне я непременно буду стараться об этом, — отвечал с жаром Эмиль. Услышав, что возвращается Жанилла, который маленькие деревянные башмаки стучали по плитам, он вскочил на стул, как будто прикрепляя часы, но в самом деле желая скрыть сладкое волнение, порожденное в нем доверенностью Жильберты. Джильберта также была встревожена. Она сделала большое усилие, чтобы открыть сердце своему молодому человеку, которого едва знала. Она не была ни таким ребенком, ни такой поселянкой, чтобы не понимала пределов приличия. Благородная девушка несколько страдала уже от того, что имела большой секрет от Жанилы, но утешалась мыслью о чистоте своих намерений и не могла считать Эмиля способным к злоупотреблению. Первый раз в жизни ощутила она инстинкт женской хитрости при входе своей любезной няньки. Она чувствовала, что лицо ее горело, и нагнулась, будто искать иголку, которую наружно уронила. Прозорливость Жанилы была таким образом обманута двумя детьми, очень неспособным на всякие другие хитрости, и все весело отправились осматривать подземелье. Подземелье, находившееся непосредственно под квадратным павильоном, Сообщалась с поверхностью земли крутую лестницу, спускавшейся до ужасной глубины в утес. Жанила шла вперед, вольным шагом, и в ней заметен был навык, который приобрела она в своей должности Чичероне при путешественниках. Эмиль шел за нею, очищая дорогу Жильберте, которая не была ни рабка, ни неловка, но за которую Жанила беспрестанно трепетала. Берегись, милочка! кричала она ей поминутно: Господин Эмиль, не давайте ей упасть! Она у нас рассеяна так же, как и ее батюшка. Уж это в крови у них. Такие дети, что убились бы сто раз, если бы я не глядела за ними на всяком шагу». Эмиль был радёхонек принять на себя отчасти роль Жаниллы. Он отталкивал ногой обломки, и как лестница становилась все круче и избитее, то счел себя вправе подать руку, от которой сперва отказались, но которую потом приняли как довольно нужное пособие кто опишет пыл и упоение первой любви в энергической душе. Эмиль так сильно задорожал, взяв руку Жильберты в свою руку, что не мог уже ни говорить, ни шутить с Жанилой, ни отвечать Жильберте, которая также еще шутила, но мало-помалу совершенно смутилась и не могла вымолвить слово. Так они сошли только с дюжину ступенек. Но в течение этой минуты времени не существовало для Эмиля, И когда он провел всю следующую ночь в припоминании этой минуты, ему показалось, что он прожил столетие. С тех пор вся предшествовавшая жизнь его явилась ему каким-то сном, и личность его как бы преобразилась. Напоминал ли он дни детства? Годы школы, скуку и радость учения он уже не был страдательным и скованным существом, каким до себя чувствовал то был любовник Жильберты, переживший эту жизнь, теперь и радостную, озаренную новым светом. Он видел себя дитяти, видел себя резвым школьником, потом мечтательным и беспокойным студентом. Эти лица, казавшиеся ему различными, подобно фазам его жизни, снова становились в его глазах единым существом, существом привилегированным, которое торжественно шествовало к тому дню, когда рука Жильберты – должна была попасть в его руку. Подземная лестница вела к подошве утёсистого холма, на котором стоял замок. То был ход для вылазок в случае осады, и Жанилла рассыпалась в похвалах этому трудному и ученому устройству. Несмотря на совершенное равенство, в каком она жила с своими господами и от которого бы ни за что не отреклась, сознавая вполне права свои, Крошечная женщина имела странные феодальные понятия и в силу отождествления с развалинами Шатабрёна удивлялась всему в этом прошедшем, которое, правду сказать, представляло себе очень смутно. Может быть, также находила она нужным поунять предполагаемую мещанскую гордость Эмиля, превознося перед ним старинное могущество предков Жильберты. «Смотрите, сударь», — говорила она, водя его из тюрьмы в тюрьму, — Вот куда сажали людей на усмирение. Можете еще увидеть тут железные кольца, которым привязывали скованных узников. Вот подвал, где, говорят, трое бунтовщиков были пожраны огромным змеем. Тогдашние баре, видно, имели кое-что такое в своем распоряжении. Сейчас мы вам покажем секретные темницы. Тут уж было не до шуток. «О, если бы вы побывали здесь до революции, то, наверное, бы скорее крестились, нежели смеялись». «К счастью, теперь здесь можно смеяться», — сказала Жильберта, «и думать о чем нибудь другом, кроме этих ужасных легенд. Благодарю Бога, что я родилась в такое время, когда им едва верится, и люблю наше старое гнездо, как оно теперь есть, безвредное и навсегда разоренное. Ты сама знаешь, Жанила, что батюшка всегда говорит кьюзионским обывателям, когда они приходят просить у нас камней на постройку домов. «Берите, дедушки, берите. В первый раз они пойдут на что-нибудь доброе». «Нужды и нет», — возразила Жанила, «а все что-нибудь да значит быть некогда первыми людьми в целом краю и господами всех и каждого». «Да», — сказала девушка, «тем лучше чувствуется удовольствие не пугать никого». «О, такой славе и такому счастью я вполне завидую», — воскликнула Эмиль.